Глава 16 Все самые лучшие магазины Смоленска находились на нескольких улицах в центре города. И именно туда отправились Ксения Альбертовна Озерова и Светлана Туманова, когда последняя получила от Игоря добро на поступление в Смольный институт благородных девиц. Задач было много. Подходящая одежда, причем не в единственном экземпляре, дорогая косметика, канцелярские принадлежности и много всего прочего. Светлана шумно радовалась каждой обновке и вообще была всем довольна. Солнышко, высокое весеннее небо и чувство свободы, переполнявшее ее, все это вместе казалось самым настоящим счастьем. А впереди были полезные учебы, интересные люди и целый мир вокруг. И вот посреди всего этого светлого, яркого и радостного хоровода они вдруг повстречали Варфоломея и Кузьму Селивановых. Вышли они из одного модного магазина, завернули за угол, где был тенистый сквер и столкнулись с ними нос к носу. Сынок купца сразу же показал щербатые зубы в широкой улыбке. «О, невестушка! Нашлась, оказывается!» Он раскрыл объять и обхватил Светлану, норовя поцеловать. «Для меня прихорашиваешься!» «Да что вы себе позволяете?» – вскрикнула Туманова и попыталась отпихнуть от себя Кузьму, но это оказалось не так-то просто. Как назло, прохожих почти не было, а старший Селиванов только одобрительно улыбался действием своего сынка. «А ну-ка прекратите немедленно!» – приказала Ксения Альбертовна, и по ее виду можно было сказать, что она готова убить. Поняв, что просто так из объятий купеческого сына ей не вырваться, Светлана ударила молодого человека ногой в пах, да с такой силой, что тот некоторое время даже орать не мог, а лишь согнулся пополам и что-то кряхтел, пока лицо его наливалось кровью. «Да что ты себе позволяешь?» – крикнул на это Варфоломея, и тут же на него сверху вылилось несколько десятков литров воды. «Стоять на месте!» – приказала Озерова, сделав дублирующий жест рукой. «Не смейте к нам приближаться!» «Это еще почему?» – спросил разогнувшийся наконец Кузьма с дорожками слез на лице. «Вообще-то она моя будущая жена. Кстати, когда помолвка?» «Да с чего вы это взяли?» – Ксения Альбертовна продолжала общаться на повышенных тонах, при этом потихоньку приблизившись к свете и закрыв ее собой. «Не будет она вашей женой?» Селиванов-старший взирал на все это дело со злостью, поправляя намокшую прическу и смахивая каплей воды сладко на пиджака. «Да как же это?» – взвыл Кузьма и посмотрел на отца ища поддержки. «Мы же ее за шестьдесят миллионов купили!» И с этими словами он снова дернулся к Свете, зачем-то, и тоже оказался вымочен с ног до головы. «Охладись!» – прошипела Озерова, напоминая разъяренную волчицу. «И не подходи к нам!» Туманова за ее спиной старалась держать себя в руках, но все равно иногда всхлипывала, так как атака Кузьмы сильно ее испугала. «Но ведь мы действительно отдали 60 миллионов, чтобы девушка вошла в нашу семью», – Варфоломей говорил напряженно, но старался не показывать лось, кипевшую у него внутри. «Все-таки в первую очередь он был дельцом». «Поэтому я прошу разъясниться, чем была вызвана подобная реакция. Мало того, что нам не сообщили, что Светлана Туманова жива-здорова, так она еще и отказывается от обязательств, как я понимаю». «Нельзя отказаться от того, чего не принимал», – ответила на это Ксения Альбертовна, после чего обернулась к Свете. «Ты обязывалась выйти замуж за Кузьму Селиванова?» «Нет», – дрожа всем телом, ответила та. «Ни в коем случае». «Ну вот», – продолжила Озерова, обращаясь к Варфоломею. «Что и требовалось доказать». «Да, но деньги уплачены», – упрямо повторил тот. «Послушайте, дорогой мой». Внезапно Озерова почувствовала в себе такую уверенность, какой у нее в жизни никогда не было, и сказывался тут, судя по всему, разговор с Игорем. «По всем вопросам денег обращайтесь к тому, кому вы их отдавали, а конкретно к Николаю Григорьевичу Туманову. Светлана же находится под опекой графа Озерова Туманова, ясно?» «Э, «Какого еще Озерова Туманова?» – не понял ее Варфоломе и почесал затылки, так как разговор стал обретать совсем не тот поворот, какой ему хотелось бы. «Игорь Николаевич, брата Светланы», – пояснила ему Ксения Альбертовна и добавила. «А он у вас ничего не занимал, вам ничего не должен, поэтому прошу оставить нас в покое». «А ты?» – она обернулась к Кузьме, который хлопал влажными ресницами. «Еще раз свои вонючие лапы протянешь к этой девушке и в чайной ложке утопишься, понял?» Кузьма понюхал свои руки и поднял на озеро глаза. «И «Ничего, они не вонючие. Пошли отсюда», – сказал ему Селиванов-старший, после чего развернулся и пошел по скверу прочь. Кузьма затрусил за ним, а Ксения Альбертовна и Света успели услышать его слова. «Пап, надо к Туманову идти разбираться, а то как это получается? Деньги уплачены, а девка не наша. Ну и порядок же, пап!» Озерова бессил опустилась на лавку и закрыла лицо руками. Противостояние с Селивановыми стоило ей много сил. Света опустилась рядом и тихонько прошептала «Спасибо!» Ксения Альбертовна лишь кивнула, после чего достала телефон и набрала номер сына. Встретившая меня в холле Лаки была вполне довольна. Это то самое слегка мрачное чувство, когда многое в жизни разрешается, пусть и не с самыми лучшими последствиями, но зато приносит невероятное облегчение. «Жив?» – спросил я у нее, не уточняя больше ничего, так как это было ни к чему. «Куда же он денется?» — та пожала плечами, ее каменные крылья затрепетали. «Но врачу его лучше показать, потому что, кажется, кое-где я его все-таки поломала». «Ладно, это я сейчас устрою», — ответил я, понимая, что первым делом должен буду найти Жданова. «А тебя сейчас в аэропорт повезем. Попрошу у Пожарского, чтоб фуру подогнал». «Слушай», — проговорила Гаргулья, заглядывая мне в глаза. «А может быть, это... я своим ходом? Хоть крылья разомну, а?» Сначала я себе представил темный силуэт лайки, летящий на фоне светлеющих небес. Но сразу же за этим мне привиделись крылатые ракеты. И хоть они и не могли особо повредить горгулье, лишний раз лезть на рожон не следовало. «Знаешь, а давай не будем доводить до досидин противовоздушной обороны Империи, а?» Сказал я, понимая, что то и просто не хочется лететь обратно на самолете. «Они же не разберутся, он шарахнет чем-нибудь мощным, а тебя потом по камушкам собирай, да пазл на суперклее делай!» «Эх!», эх — тяжело вздохнула Лаки, уронила голову на грудь. «А так хотелось почувствовать потоки воздуха, летящего навстречу!» «Еще почувствуешь!» — успокоил я ее. «На острове полетаешь, а вернемся, я еще что-нибудь придумаю!» «Обещаешь?» — она с надеждой скинула на меня взгляд. «Правда, правда?» «Обещаю!» — ответил я, кивнув ей в ответ. Горгулью увезли, а я пошел собирать остальных. Мы расселись в моем домашнем ресторанчике, и я огласил свое предложение. «Есть информация, что совсем скоро император созывает большое дворянское собрание, где должны присутствовать все главы родов и их наследники. Как вы понимаете, меня тоже туда позовут». Я почесал подбородок и почувствовал колкую щетину. А это значит, что ехать все равно придется. Поэтому предлагаю поехать пораньше и всем вместе, чтобы вкусить столичной жизни. Полагаю, это будет отличное завершение каникул. Оралиус хотел мне зааплодировать, но Дезик, сидевший на его правой ладони, этого сделать не дал. Зато что-то тявкнул, но я не расслышал. «Я обеими руками за», — проговорил Инкуб, затем улыбнулся и добавил. «А Дезик говорит, и пес с вами, почему бы и нет?» Дон Гамбино переглянулся с Кьяры и кивнул мне. «Да, Москва – это великий город. Плакаю нам там просто необходимо побывать и увидеть то, о чем наслышаны». Он сжал ладонь Кера и добавил. «Хоть внучка увидит, как могут медведи прямо по городу ходить». «А ты, полагаешь, там такое есть?» – удивился я, потому что представить такого просто не мог. «Ну как же?» – ответила мне Кера. «Всем известно, что в Москве медведи ходят прямо по улицам, играют на балалайке и пьют фотку». «Ага», — кивнул на это Данов, только что появившийся в дверях. «А в Италии все едят только пасту или пиццу и делают вот так». Он собрал пальцы правой рукой вместе и повернул их к потолку. «Мамма миа, эта девушка негодная хозяйка, потому что не умеет делать пасту!» Дон Гамбино засмеялся в голосах, я размутилась. «Но именно так там и говорят», — ответил отсмеявшийся наконец Карлито. «Так что часть по все-таки верна». «А я так хотела увидеть Медфетя!» Расстроенно проговорила Кьяра, и вид у нее при этом был самый несчастный, поэтому мне захотелось ее утешить. «Ничего», — ответил я, — «можем сходить в зоопарк, там он наверняка найдется». И в этот момент у меня зазвонил телефон. «Мать Игоря, Ксения. Однако я решил, что не стоит каждый раз отдавать ему власть над телом, когда дело касается ее. Некоторые вопросы я смогу решить и сам». «Привет, Игорь». Начала Озерова без предисловий. «У нас тут со Светой проблема нарисовалась. Сейчас встретились Селивановых, и они на Светку начали предъявлять права, мол, деньги за нее плачены, а она до сих пор не под венцом». «Вот же! Я понимал, насколько неприятная ситуация, особенно для Светы. Совсем забыл об этом факторе. Вы до чего-то договорились?» «Ну как?» – Ксения Альбертовна хмыкнула. «Я немного охладила их рвение, но все-таки они от своего не отступятся. Они же действительно Туманову огромную сумму отвалили». «Ладно», — ответил я, понимая, что тетку и сестру Игоря в Смоленске в ближайшее время оставлять нельзя. «Я обязательно с этим разберусь. А пока предлагаю вместе с нашей компанией отправиться в Москву. Там погуляйте, да и докупите, что не успели». «О, отличная идея», — поддержала меня Ксения Альбертовна. «Спасибо тебе». «Да не за что. Я пожал плечами, хоть она этого не увидела. Итак, к нашей скромной компании добавились еще два человека». Жданов терпеливо дождался, пока я договорю. «Ты просил подойти», — проговорил он, когда я положил трубку. «Да, хотел, чтобы ты осмотрел нашего заключенного после свиданки. Э, говорят, там могут быть переломы. Я решил, что он поймет, о ком я говорю». «Так уже», — ответил тот, разведя руками. Никаких переломов, а вот ушибов, синяков, шишек и садин хватает, но вся уже обработано, а пациент введен в медицинский сон. «Ты просто отлично справляешься», — сказал я, отмечая, что Антона Павловича надо будет как-то поощрить. «Может, с нами в Москву поедешь?» «Нет», — отмахнул рукой. Благодаря тебе ко мне такие очереди, что в ближайшие полгода отпуск мне не светит, так что извини, но я пас. Однако спасибо за приглашение. Как-нибудь в следующий раз. Всей нашей веселой компании мы заселились в Националь. Почему бы и нет, когда есть деньги? Причем, как выяснилось, что заняли мы практически последние номера. Видимо, уже многие знали о грядущем созыве и приехали заранее. Но нам места еще хватило, а вот остальным... Ну, ничего, есть и другие отели, кроме этого. Дальше все мы разбежались по своим интересам. Кто-то по бутикам докупать всякое в свой гардероб, кто-то по музеям и театрам. Плавали на корабликах, посетили Красную площадь, бродили по узким и извилистым улочкам центра, выискивая медведей в ушанках и с балалайками. Были в программе некоторых членов нашей компании и спа, и сауны и прочие виды телесного отдыха. Одним словом, каждый получил, чего хотел». А уже к вечеру мы собрались в ресторане «Белуга», считавшийся чуть ли не самым элитным заведением Москвы. Опять же повезло, что мы заказали столик заранее, потому что вечером тут уже яблоку было негде упасть, а те столики, что оставались свободными, были зарезервированы. «Что-то грядет», — сказала Силикона, проживав жирный кусок севрюги. «В смысле?» — переспросил я, возвращаясь взглядом к ней. «До этого я рассматривал место, в котором мы собрались, и мельком людей вокруг». Если к помпезному залу ресторана с изящной лепниной, излишней позолотой и шиком в каждой складке, неважно, где она, на шторе, одежде официанта или салфетке, вопросов не было, потому что он выглядел ровно так, как и должен был, то люди удивили. Несмотря на то, что как минимум двое из нас резко выделялись на фоне всего привычного, люди не глазели и не показывали пальцем, касались мельком взглядом нашего столика, но и не более. Впрочем, ровно так же, как это делал я». А между тем, огромная зеленая арчанка в довольно смелом одеянии и волкодав, стоящий на ладони, это действительно зрелище для непривычного глаза феноменальное. И тут двери ресторана отворились, и в них вошла сверкающая графиня Зубова, везущая перед собой инвалидную коляску с каким-то стариком. Держался тот весьма важно, но не вызывающе. «Ого!» – выдохнул вдруг Пожарский, сидевший по левой руке от меня. «Илья Сергеевич! Невероятно!» «Вы знакомы?» – спросил я, кивая при этом графине. «Еще бы нам быть незнакомыми!» – усмехнулся Пожарский, вставая, приветствуя старика. «Это же Илья Сергеевич Гагарин, дед Алексея!» Тут уже и я подпрыгнул, кивая старику. «Предупреждать же! Надо!» Место для Зубовой и Гагарина оказалось забронировано прямо рядом с нами, поэтому нам не пришлось нарушать спокойствие посетителей сверх меры. Но я, как всегда, оказался под впечатлением от темперамента графини. Такс, нам игристого вина, водочки ледяной, блинов с белужьей корочкой, осетра вот этого и оленинки в брусничном соусе для начала. Она перевела взгляд с меню на официанта, который принимал заказ с совершенно невозмутимым лицом. «И побыстрее, пожалуйста», — добавила Жозефина Пална. «Мы с графом Гагариным отдыхать изволим». И тут она повернулась ко мне и широко улыбнулась. «А вы тут по тому же поводу, что и мы?» — поинтересовалась она. «Хм, смотрю, все из шумной компании прибыли». «Да», — кивнул, — «я понимаю, что действительно рад видеть эту зажигательную старушку». «Меня на собрание дворянства вызвали, а друзья решили составить компанию. В конце концов, не каждый день в Москве бываем». «Это правильно». Согласилась Зубова, поворачиваясь к своему старику. «Это я одобряю. Познакомьтесь, если еще не знакомы. Граф Илья Сергеевич Гагарин, добрейший души человек, хоть между нами говоря, <с establish> столько народу в казематах сгубил». М -м -м -м. «Но это ты сейчас наговоришь, Жося», — смеясь заметил он и протянул мне руку. «А вас, как я помню, Игорь Туманов зовут, так?» Впрочем, в том, что моя персона была ему известна, ничего удивительного и не заключалось, но в его глазах я видел, что знает он гораздо больше, чем говорит. Однако, раз с Зубовой они общались запросто, как люди, знающие друг друга сотню лет, беспокоиться не стоило. «А что у вас с волкодавом-то случилось?» — поинтересовалась Жозефина Павловна, когда этикет был соблюден. «Такая кроха, одна. он же взрослый, да?» «Взрослый!» — кивнула я, специально говоря громче, чем это требовалось. «Только вот не по уму. Неудачно с феями выпил. Результат налицо. А, точнее, на лице». «С настоящими феями?» — изумилась зубово раскрыв глаза. «Вы, я смотрю, не устаете находить приключения на свой центр равновесия?» «Ну так», — я развел руками, показывая, что это вообще стиль жизни. «Вы же слышали про летающий остров?» «И про остров слышали, и про гномов». Графиня сложила руки на груди и закатила глаза. «Всей страной следили, как вы из-под откапываться будете. Даже спорили, откопаешься или нет. А я, кстати, 100 рублей на тебя поставила, потому что ты из тех людей, которых, даже если послать, они вернутся отдохнувшими с прибылью. Так что я в который раз сорвала на тебе нехилый куш. Благодаря рандому, конечно». «А мадемуазель Сирина, у вас тоже прям знаменитость», вставил Гагарин-старший. Только сегодня про нее по телевизору смотрел. Молодец она, не унывает, хоть и вдали от родных пенатов. Я хотел сказать, что он даже не представляет, насколько прав, но сдержался. Она очень сильная личность, ответил я нейтрально, насколько это возможно. Слушайте, а чего это вы так скучно сидите, а? Спросила Зубова и покосилась на Гагарина-старшего. Ну скажи, прям уныло. Да не то чтобы, ответил тот, усмехнувшись. «Знаете что?» – я притворно состроил недовольную гримасу. «Нам бы между нашими приключениями хоть немного скучно посидеть, а в остальное время нам так весело, что обхохочешься прям». «Э, не!» – она отмахнулась от меня. «И слушать ничего не желаю!» «Илья Сергеевич!» – она обернулась к своему спутнику. «Вы же помните, как мы гуляли? Медведи, балалайки, цыгане!» «Конечно, помню. Это я потом на скучную работу пошел и старался этого больше не делать. А уж нашу юность, моя дорогая, я помню хорошо!» Он подмигнул Жозефине Пауни, и она захохотала, привлекая внимание других столиков. Впрочем, все в основном улыбались и не хмурились. «Так, может быть, стряхнем стариной?» — предложила зубово подмигивая в ответ. «Засыплем тут все своим писачком». Медведи? мечтательно переспросила Кьяра, и в этот момент я понял, что ситуация полностью выходит из-под контроля. Раз за дело взялись эти старички, остановить их будет невозможно. «Поддерживаю», – согласился Илья Сергеевич. «Тем более, может, в последний раз. Кому звонить-то будем?» «Звони Раду Золотому», – ответила ему Зубова с азартом, опрокидывая в рот запотевшую рюмку водки. Еще лет 50 назад он был лучшим, а потом я и не следила. Но оказалось, что Раду уже давным-давно кормил червей, а заправлял все организации веселья для аристократов, его внук Лачо блистающий. И не успели мы как следует обсудить наши приключения, как через полчаса после звонка в зал ресторана ворвалась шумная толпа цыган в пестрых платьях. Был у них адрессированный медведь, и балалайки, и еще много-много чего. Восхищенная Кьяра хлопала в ладоши в такт песням. Гости ресторана тоже по большей части втянулись в представление, и только официанты хмурились, убирая подальше столовое серебро. Но самое изумительное в представлении цыгана казалось совсем не это. Я в какой-то момент почувствовал себя конем. Нас натурально украли, ибо внезапно антураж дорогого ресторана сменился простотой кочевого табора.